заключение. В столице экспедицию встретили с почетом. Серебро из ящика пополнило фонды Гохрана, а доклад Барченко на заседании Академии наук произвел настоящий фурор. Александр Васильевич признался, что не удалось раскрыть тайну зова полярной звезды, однако привел множество интереснейших фактов привлекших внимание ученой общественности к краю, о котором прежде, согласно меткому выражению Карамзина, носился единственно темный слух. Александр Васильевич демонстрировал собравшимся рисунки, фотографии, диаграммы с показаниями приборов и на полном серьезе утверждал, что именно там, в сердцевине Кольского заполярья, некогда зародилась древняя цивилизация, известная под названием Гиперборея. Вадим Арсеньев при всем желании не имел возможности присутствовать на заседании академиков и наблюдать чествование своего руководителя. Возвращаясь с севера, в выставших, переполненных вагонах, он подхватил гриб и лежал в Остроумовской больнице в Сокольниках. И сушаемой горячкой бредил, и в видениях являлись ему то первобытные полевщики с дротиками, то одель с содранной кожей, то рогатый медведь, то падающий аэроплан. Вадим метался, вскрикивал, срывал с себя одеяло и доставлял медсестрам немало хлопот. На седьмой день болезнь отступила. Он лежал опустошенный, вымотанный сознание медленно выползало из мировидений в действительность. Он снова, как в лопарской веже, ощущал себя за немогшим ребенком и очень хотел, чтобы над ним склонилась мама. Провела рукой по лбу, произнесла своим мягким грудным голосом «Все хорошо, Вадик, ты скоро поправишься». Но это было невозможно. Теперь он помнил, что родителей унесла холера в том проклятом пятнадцатом году, когда он был сослан в Осовец, откуда его не отпустили в Петроград даже на похороны. Но все же кто-то родной склонился над ним, провел по лбу рукой и произнес те самые слова. «Все хорошо, Вадик, все хорошо, ты скоро поправишься». Сказано было почему-то по-испански но он прекрасно понял. Перед глазами все плавало, он сделал сверхусилие, и из колеблющейся пены вырисовалось лицо баррикады Аполлинариевны. Она сняла свое старинное пенсне и смотрела на Вадима тепло и нежно, что было совсем на нее не похоже. И вдруг вскрылся запечатанный казалось бы, намертво-тайничок памяти, детской, почти младенческой. Эта женщина, тогда еще не такая дряхлая, а напротив, по-спортивному подтянутая и подвижная, приходила несколько раз к ним в дом на Заневском, а потом исчезла, и он больше никогда ее не видел. «Бабушка», — прошептал Вадим, — «ты... «Лежи, лежи!» — сказала она уже по-русски, тоном ласковым и вместе с тем повелительным. «Тебе нельзя вставать!» «Я не встаю. Как ты меня нашла?» «Я знала, что ты появишься. Знала, где и когда». Морщинки вокруг ее глаз собрались в расходящиеся лучики. «Не такая уж плохая я гадалка. Надо было только занять свое место и подождать». «А тогда, в прошлом веке, куда ты делась?» «Это неважно. Может быть, потом, когда-нибудь позже, ты все узнаешь. А сейчас тебе нужно выздоравливать». Вадим сбросил с себя остатки наваждения и сел. По лицу ручьями стекал пот. Верейская стояла возле его койки, держала два апельсина. Глядела строго и отчужденно, как всегда. «Вот», — она положила апельсины на простыню. «Это вам от нашего коллектива. Их в Москве днем с огнем не достанешь» но Александр Васильевич через «Наркомпроц» выбил специально для вас. «Спасибо. Баррикада Аполлинаревна, извините, мне почудилось...» Вадим почувствовал, как загорелись щеки. «Я подумал, будто вы...» «Мало ли что могло почудиться», — прервала она. «С огневицей шутки плохи, так что отдыхайте». «И поправляйтесь. Всего доброго!» Она пошла к двери, открыла ее, но, приостановившись, обернулась и досказала. «А то, что померещилось, вы забудьте. К чему всякие безделки в голове держать?» И вышла. Вадим упал на койку, вжался в подушку. Свалившиеся на пол апельсины запрыгали как мячики. Не. Ничего он больше не забудет. Никогда. Даже не просите. Конец.